Глава восьмая. Жажда действия. Не полные 2 дня ничего не делание едва не свели меня с ума. Да, мы всё это время сидели на попах, позволяя пэтам наскачать сутки напролёт. Все данжоны были заняты сокланами, и вопрос о захвате дополнительных замков казался всё более и более актуальным. И хотя мы разруливали все текущие вопросы и даже что-то планировали, но катастрофически не хватало движухи. Я уже готов был согласиться на очередные жертвоприношения моей бренной тушки в пользу клана, лишь бы не сидеть на месте. Например, повыносить посмертным огнём Феникса 200-уровневых монстров в катакомбах и плевать, что пришлось бы регулярно умирать. Всё хоть какое-то действие. И тут меня осенила идея. Мой скилл превращения уже полдня как откатился, а я бездарно трачу драгоценное время. Может, пора уже наведаться в ноба локации? Поинтересовался я у товарищей. В теории мы только за счет подкачки статы бонусов от достижений в любом случае в два раза сильнее и живучее остальных. Поддержала мою идею Элен, хоть и не угадала истинного мотива предложения, решив, что я хочу отправить клан в рейд. А ты обновку, кстати, уже примерил? Поинтересовался Шон и, заметив моё непонимание, пояснил: "Кольцо изменения внешности". Забыл, что ли? Блин, а ведь и вправду, все эти приключения с превращениями, полётами, прокачками достижений и последующей чисто бюрократической волокитой напрочь выбили из головы покупку, которую я так и не протестировал. Достал колечко, нацепил на руку, краем глаза заметив почему-то недовольно поморщившегося Ваньку. Внимание, предмет запечатан. Желаете его распечатать? После этого его передача станет невозможна. Конечно, желаю. Сплыло окошко настройки изменений. Минут 10 разбирался, что да как. А возможности были велики. Знал бы мечтавший стать светлым эльфом Шон, что это колечко может визуально изменить даже расу, удушился бы из-за того, что отдал мне столь ценную веشيчку. Но для меня актуальнее было другое скрыть крылья. Зачем привлекать ненужное внимание? Круть глядя на результат резюмировал Солич. Вопрос 2. Ты хорошо подумал насчёт трейда? Если тебя не дай бокс ольют прилюдно, как мы тебя оттуда вытаскивать будем? Мало того, что при свидетелях, так ещё и не факт, что сумеем пробиться к твоей тушке. «Это да, появившихся нераспределенных очков навыков на моем тридцатом уровне до сих пор не хватало на то, чтобы взять скилл возрождения, но на эту тему у меня имелась иная идея, о которой все никак не удавалось поведать». «Забодаются сливать», — усмехнулся я. «Что, в конец бессмертным себя почувствовал?» — вздернул бровь Дорн. «Не, помните Урагона», — произнес я. Хочешь обернуться огромной ящерицей и Ваня не договорил, оборвавшись на полуслове. И уточнил я: "На кой тогда мы?" завершил всё же Ваня. "Ты сам всех сольёшь за несколько часов полёта по городам и весям. Почему мы не подумали об этом раньше?" «Вот и я о том. Пронесусь на дну баллокациями, а потом берем наших отмороженных в какую-нибудь хайлоку, к тому же побережью. Прокачиваемся на высокоуровневых мобах, в стороне от городов таких полно», — предложил я. Ответом мне послужил явный интерес в глазах не менее моего заскучавших товарищей. Следующие минут десять ушли на обсуждение краткого плана действий и выбора места для будущего кача решили крафтеров, теловеков и танков не трогать, их и позднее успеем подкачать. Шон вмиг надулся из-за того, что его подчинённых так бортанули, но всё же признал, что их подкачать можно будет и позднее. Ванька вообще подозрительно помалкивает. Вот и гадай, то ли совсем согласен, то ли просто ушёл в свои мысли, или опять что-то взломать пытается. Солич тут же озадачился покупкой эликсиров бодрости для тех, кто будет качаться. С учётом моей группы выходило 39 человек. Кира принялась раздавать распоряжения офицерам, отвечающим за наших будущих супортов массовиков. Может, тудатся побороть страхи Дорна и Алики? Тогда можно усадить всех на дракона и не дожидаясь респауна мобов, тупо облететь все хай-левельные локации с юга на север и обратно, сметая всех монстров на своём пути. У драгона обладал множеством массовых дистанционных атак и неплохой аурой защиты, так что ребятам ничего бы не грозило. И главный плюс, благодаря автолуттеру, мы можем собирать дроп Герать его было жалко. Медя голд бережёт, как выражались местные НПС. Для начала превращения пришлось выйти за пределы замка. Помахал напоследок наблюдающим за мной со стен товарищам. На этот раз я не стал снимать шмот, дополнив экипировку браслетом автолутера. Мысленно сосредоточился и активировал скилл превращения, представляя Урагона. Обращение из человека в 35-метровую тушу прошло не так гладко, как в прошлый раз. Все же раторг почти в 10 раз мельче урагона. Ломало меня знатно. Хрустели кости, натягивались и едва ли не трещала, растягиваясь кожа. Меня раз за разом выгибало то в одну сторону, то в другую. И да, сейчас было больно, но мне не привыкать к боли после стольких-то смертей. Наконец-то к трансформация завершилась. Все интерфейсы, как и в прошлый раз, сохранились. Родные некогда активные навыки стали неактивны, пассивки как ни странно работали и сейчас. Я вывел на панель быстрого доступа те скиллы, что принадлежали Урагону. Кстати, после смены облика даже брошенный в катакомбах пятичасовой баф сохранился. Пара пробежек туда-сюда, прыжок на месте и мысленная команда взлететь. Приземление. Вывел изображение с камеры. Для фокусировки на моей громадине пришлось её значительно отдалить. И начался анализ движений, тренировка взлётов и посадок. На этот раз разобрался гораздо быстрее, нежели во время прошлого превращения. Скоро я уже встал на крыло и направился на запад. На лету проверил наличие вещей в инвентаре. Всё было на месте и даже активно, не слишком существенно, но всё же добавляя мне характеристики защиты и атаки. Ну и браслетик автолута оказался работоспособен, что не могло не радовать. Особенно умилило то, что действия моих бонусов за достижения работали и здесь, делая урагона едва ли не в два с половиной раза жирнее и сильнее своего прототипа. Хотя, кто его знает, того настоящего урагона? Может, это он в пересчете на мой уровень такие статы имел бы? Лететь убивать игроков, причиняя им боли и страдания, не хотелось, но это было нужно. Не желая тратить время, я ускорился. Спустя полчаса уже вовсю кружил над крайними с северо-запада локациями. Любопытство ради дернулся, пытаясь пересечь невидимую границу с ничто. Но ты меня просто отпружинила. Игроков здесь не было, зато удалось потренироваться в массовых атаках на мобах. Эффектно, что тут скажешь. Один плевок огнем в комбинации с поворотом головы, и в радиусе почти двухсот метров не осталось ни одной живой души. Задымились трухлявые пеньки и осыпалась пеплом трава, а в ушах зазвенело от обилия пусти копеечного, но дропа с убитых мобов. Подлетев к локации с квестовыми птичками, где до сих пор набивали итемы на петах соклановцы Крио, я присмотрелся. Посторонних ожидаема не было. Да и не позволила бы наша Аторва кому-то пастись на своей полянке. Ну что ж, Коля не сознательно решили оцифровываться. Это их право. Не трогая Орлят, понёсся дальше. Кстати, очень помогало то, что игроки отображались для меня красными точками на компасе-радаре, а мобы зелёными. Редкие рейд-боссы показывались более жирными синими отметками. Скоро на горизонте появился красный маркер игрока. И я собрал свою первую кровавую жатву. Вы убили игрока K957G K78E3. Ваш счётчик ПК увеличен. Текущее значение 1. Предупреждение. Единица значения счётчика ПК равна 1% шанса на выпадение ваших вещей в случае гибели значение не может превысить 100%. Внимание. В случае гибели вы с вероятностью 1% потеряете вещь. Да уж. После сегодняшнего рейда мне точно противопоказано умирать вне окружения своих соратников, потому что утеря вещи будет практически гарантированной до тех пор, пока не обзаведусь полным комплектом непередаваемой экипировки типа уникальной, раритетной или эпической. В таких размышлениях я и поливал окрестности огнём. Неприятно видеть страх на лицах. Наивные попытки игроков избежать плачевной участи, конечно же, ни к чему не приводили. Ещё неприятнее было улавливать излишне чутким слухом исполненные болью крики умирающих. Лечие змирно чувствительно, но ощущал запахи палённой плоти. От них одновременно начинало едва ли не тошнить меня человека, и ускорялось слюноотделение у меня дракона. Вот только есть я бы их точно не стал ни при каких условиях, не настолько я животное. Словно мантру я раз за разом повторял себе, что это все исключительно во благо, но оттого легче не становилось. Это не бой, даже не избиение младенцев, это нечто сродни стихийному бедствию, типа извержения вулкана. Его предотвратить невозможно, и избежать от него тоже сложно. Все время так и тянуло куда-то повернуть, но так можно сбиться с маршрута и пропустить какие-то зоны. Пришлось нарисовать себе на карте реперные точки, чтобы не сбиваться с курса. После чего удалось ускориться и ни на что не обращая внимания, заливать смертоносным огнём все мини-локации, где появлялись отметки о наличии игроков. В таком темпе на зачистку восьми городов ушло 6 часов. Всего 1,5 часа из них я потратил в первых городах, где к этому времени почти никого не осталось. Остальное время провёл уничтожая сотни миллионов людей. Мои массовые атаки гарантировали то, что никто не выживет в этом аду и не сможет воскресить погибших. А значит, всё, что я мог сделать для этих людей, я сделал. Радовало то, что проблем с манной так и не возникло, хотя я опасался, что имеющихся килотонн всё же не хватит при столь активном использовании. Когда начало смеркаться, я в очередной раз в качестве контрольного выстрела облетел периметр последнего из заселённых города, выжигая всех смыльчаков, посмевших высунуться наружу. Над городом летать я тоже мог, как и ротангом. В теории, если бы позволила площадь, смог бы даже приземлиться. А вот атаковать, увы, не мог. Вы убили игроков. Ваш счетчик ПК увеличен. Текущее значение 154 814 938. Внимание! В случае гибели вы с вероятностью 100% потеряете вещь. Еще одним результатом массовой зачистки, попадавших под мой огонь монстров, стало поднятие на целых шестнадцать уровней. Теперь я уже был двадцать девятым, глобально оторвавшись не только от общего уровня игроков, но и от собственной группы. «Миссия зачистки завершена», — отчитался я в групповой чат. «Около ста лямов игроков ушли от возмездия». Нырыдает, 3/5 тоже круть. Это не последний твой рейд, босс. Ставил свои 5 копеек шум, и даже в тексте мне послышалось их хидство. "Лети в Бринаоль", отозвалась в ответ Кира. "Прихвати с собой ту лесенку, что для ротанга использовали", ткнул я в личку Соличу. "О'кей", коротко ответил тот. Пересичь две трети континента путь, мягко говоря, не близкий, но занял он от силы минут 45. Летел я так, словно за мной демоны гнались. Очень уж хотелось поскорее оказаться на побережье. Там даже воздух иной, и надеи, силу ветрица из носа вытреца и злосовьевшийся запах жареного на открытом огне порного мяса. Дело в том, что вонь, исходящая от сжигаемых мобов, не вызывала никаких нездоровых ассоциаций, в отличие от аромата свежеиспечённых игроков. Ещё издали за многие километры я ощутил, как начал меняться воздух. В нём отчётливо ощущалась влажность, появились нотки соли, рыбы и водорослей. Приземлился возле указанного товарищами выхода из города. Мои ребята высыпали из безопасной зоны, явившийся на прокачку с акланы, подслеповато вглядываясь в темноту, неуверенно жались возле ворот. Ну да, единолуние в самом разгаре, и света одной фиолетовой луны недостаточно, чтобы нормально видеть всё окружающее обычным человеческим зрением. Что ты задумал? Зачем лестница? Встав у меня перед мордой, крикнул Солич. «Не кричи!» – как можно тише пророкотал и я, но товарищ все равно демонстративно зажал уши. «Кому-то придется побороть страх», – написал я в групповой чат, щадя уши товарищей, добавив. «Нерационально тусить на одном месте, выжидая рез монстров. К тому же не уверен, что на вас не подействует мой огонь». Уж не знаю, какими правдами неправдами уговаривали Алику и Дорна, но в итоге они всё же приблизились ко мне, и вновь возник вопрос: как на меня взобраться? Всё же урагон едва ли не в 10 раз крупнее ротанга. Но оказалось всё гораздо проще. Достаточно было присесть и вытянуть крыло, по которому все и поднялись до хребта, заняв там места. Даже лестница не пригодилась. Загрузка наездников заняла минут 20. Не обошлось без истерик среди наших отмороженных, также имелись те, кто панически боялись высоты. Но ребята нашли, чем убедить страдальцев. Хуже всего то, что чужой страх я ощущал так же отчётливо, как запахи и звуки, что безумно раздражало, а мне сейчас требовалось сосредоточиться для максимально мягкого взлёта. Вроде удалось, никто не свалился. Через пару минут я собрал первый массовый урожай мобов с уровнями от 220-го и выше. С одной плюшки они умирать, правда, не желали, но, учитывая усиление за счет достижений, моим противникам хватало трех залпов огня. «Ну как, идет...» Поинтересовался я, переживая, не сожрет ли моя трансформа все, что упадет с мобов. «Опыт прет», — радостно известила Кира в групповой чат. Собственно, мне он тоже пер. Даже на моем двадцать девятом этот заход почти целый уровень принес. И да, мне такой вариант нравился куда больше, чем альтернатива где-то дохнуть фениксом, сжигая посмертным огнем паровозики из мобов. Так я и летал, поливая пламенем все вокруг, поворачивая обратно, возвращаясь к исходной позиции, а потом просто летел дальше. И так километр за километром, пока не достиг южной границы карты. Сместился немного западнее и продолжил зачистку территорий, направляясь теперь к северу. Затем вновь приблизился к побережью и помчался зачищать территории в южном направлении, и опять и снова. В глазах уже ребило от всполохов собственного огня. К 10 утра я выдохся, и манна всё же оказалась не резиновой. Несмотря на её огромное количество и быструю регенерацию, она всё же закончилась её спасало то, что каждый раз АПы новый уровень, и я ещё и полностью пополнялся, получая 100% маны и здоровья. Вот только сейчас до ап-левела было слишком далеко. Я высох, высаживайтесь в ближайшем городе. Мысленно отправил я сообщение в групповой чат. До круглой цифры догнать слабо, до конца трансформа ещё дофига часов. Чиркнул Шон, и ему повезло, что на спине еще тридцать восемь человек, иначе точно бы скинул его. Хамел, он, как и все остальные, апнул шестьдесят девятый, почти догнав меня. Одиннадцать часов массового фарма нон-стоп принесли мне еще сорок три уровня, и я получил заоблачный семьдесят второй. Ну как бы не бесил меня наш чаровник, он прав, спускать в холостую несколько часов потенциального кача как минимум глупо. Вспомнилось, что здесь, как и во многих других играх, регенерация ускоряется, если ты сидишь или лежишь. Ладно, иду на посадку для регена и продолжим. Отписался я в чат, подспудно ожидая очередной колкости от Шона, но тот в какой-то веки благоразумно смолчал. Приземлившись, присмотрелся к своим характеристикам, попробовал не слишком брекаей, чтобы не скинуть наездника вовсе. Со спины тут же раздались визги наровящих сорваться вниз со склоновцев. Прилёг. Народ успокоился, устраиваясь поудобнее, а у меня шкала манны и здоровья действительно ускоренно начала наполняться. Не так, чтобы прямо за 5 минут всё восполнится такими темпами, но даже если успею отрегенить хотя бы пятую часть, то возможно дотяну до ап-левела. А там уж полетаем.